«Если ты решил отобрать у меня свои кольца, можешь получить», — сказала она и стала стаскивать с пальца золотое кольцо. «Не желаю с тобой разговаривать. Злюка ты эдакая», — заявил он и ушел. Разумеется, немного времени спустя она опять надела оба кольца. Дошло до того, что ее уже не утихомиривали даже его подозрения относительно смерти ребенка. Наоборот, она выказывала все больше презрения и высокомерия. Она не то чтобы прямо сознавалась, а говорила. «Ну и что? Если б даже я и задушила его. Ты живешь здесь в глуши и знать не знаешь, что творится в других местах». Однажды, когда они опять обсуждали этот вопрос, Она, видно, решила заставить его перестать относиться к этому чересчур серьезно. Что до нее, так она придает дету убийству не больше значения, чем оно того заслуживает. Она знала в Бергене двух девушек, которые убили своих детей. Одна угодила на несколько месяцев в тюрьму, потому что по глупости не убила ребенка, а оставила на улице, где он и замерз. Другую же оправдали. Да, закон теперь вовсе не так бесчувственно строг, как раньше, сказала Барбру. Вдобавок это и не всегда выплывает наружу. Одна девушка, она служила в Бергенской гостинице, убила своих детей, она была из христианей, ходила в шляпки, да еще с перьями. За последнего ребенка ее посадили на три месяца, а про первого так ничего и не открылось, рассказывала Барбру. Аксель слушал и все больше и больше боялся ее. Он пытался понять, хоть немножечко разобраться в этой тьме, но, в сущности, она была права, он принимает все чересчур серьезно. Не заслуживает она серьезной мысли с эдакой своей житейской испорченностью. Ведь это убийство для нее не было ни заранее обдуманным деянием, ни чем-то из ряда вон выходящим то было всего лишь проявление моральной нечистоплотности, распущенности, да и чего иного можно ожидать от прислуги. Это и подтвердилось в последующие дни. Ни минуты раздумий, ровная и естественная, как прежде, она, как и прежде, погрязла в пусто порожней болтовне. Прислуга, она и есть прислуга. «Надо бы мне съездить полечить зубы», — сказала она как-то. «И мне непременно нужно купить сак», — сказала она. Сак — короткое пальто чуть пониже талии, был в моде несколько лет назад. Барбру желала иметь сак. Если уж она принимала все с таким хладнокровием, что другого оставалось Акселю, как тоже не успокоиться? Впрочем, бывало, он переставал подозревать ее, Да и сама она никогда ни в чем не сознавалась. Напротив, каждый раз отрицала всякую вину. Без гнева, без упрямства, но с дьявольским самообладанием. Так прислуга, разбив на глазах у всех тарелку, напрочь отрицает это. Прошла неделя, другая, и Аксель все-таки не выдержал. Однажды он внезапно остановился посреди комнаты, И его точно осенило. Господи Боже! Да ведь все видели ее положение. Видели, что она беременна, вот-вот родит, а теперь она опять похудела. И где же ребенок? А если его станут искать? Когда-нибудь спросят же объяснение. Ведь если ничего худого не было, куда как правильнее было бы похоронить ребенка на кладбище, и не лежал бы он в кустах. Не лежал бы в лунном? Нет. Тогда бы я уж точно попала в переплет, сказала Барбру. Ребенка бы отрыли.